ДИАЛОГ СО ШПИОНОМ В кабинете Джима сидел высокий пожилой мужчина в костюме и галстуке. Высокий лоб, губы чуть кривит усмешка. Его лицо показалось шуше смутно знакомым. Но где он мог его видеть? «Знакомьтесь», — сказал Джим. «Это Алекс». «А это мой троюродный или что-то в этом роде дальний родственник Джоэл». не такой уж и дальний», — сказал Джоэл. — Дальний, дальний, не примазывайся. — В общем, я убегаю навстречу. Можете тут поболтать, если хотите, пока меня не будет, — сказал Джим. И уже в дверях добавил. — Даже по-русски. — Вы говорите по-русски? — удивленно спросил Шуша. — Да, конечно, — ответил Джоэл почти без акцента. — Мне кажется, я вас где-то видел. Вы не могли быть э, в Зеленограде. Мок — мог это не то слово, — сказал Джоэл, улыбнувшись. Я, можно сказать, создал Зеленоград. Шуша уставился на него. Иосиф Вениаминович Берг? Советский шпион? Иосиф Вениаминович, да. Советский шпион? Нет. Но вы же были в одной группе с Розенбергами? Был. Меня могли арестовать, поэтому мне пришлось бежать, хотя никакой секретной информации я не передавал. Подождите. Радары? Аппроксимити фьюз? Тут настала очередь Иосифа Вениаминовича замереть. «Откуда такая информация?» – спросил он после паузы. «Это вы, наверное, советский шпион». «Могу рассказать», – ответил Шуша. «Я собирался эмигрировать, и меня вызвали в отдел кадров. Там КГБшник стал объяснять мне, какой я дурак, что хочу бежать из СССР, когда умным и честным американцам приходится бежать из Америки. Намекал на вас». Упомянул радары и все остальное. Сказал, что вы никогда бы не добились такого высокого положения в Америке. Он прав. Мы получили такие возможности, о каких здесь не могли бы и мечтать. Если нам в чем-то отказывали, звонили Хрущеву. И тут же все получалось. У нас было все, чего не было у советских людей. Машины, квартиры, деньги. Довольно странно слышать это от бывшего коммуниста. Почему бывшего? Тогда при тут деньги? Я говорю о миллиардах рублей, на которые мы создавали советскую микроэлектронику. Мы не строили себе дач. Тогда почему вы здесь? Я приехал повидаться с детьми. ЦРУ дало мне понять, что я их больше не интересую. К сожалению, всего хорошего, что было в СССР, больше нет. Страна копирует Америку, причем берет самое худшее. Но ваш КГБшник прав, вы сделали глупость. Я тут зашел в супермаркет. В Америке, как вы уже заметили, все супер, экстра или мега. На полке 26 сортов горчицы. Кому это нужно? Зачем такое расточительство ресурсов и человеческого труда? В ленинградском гастрономе был один сорт горчицы, и всем хватало. А вам не кажется, что вы совершили глупость, убежав в СССР? Вас там поместили в золотую клетку. Вы ничего не знали о стране, о терроре, о диссидентах, которых принудительно лечили психотропными препаратами. Вернее, отказывались знать, потому что это разрушало вашу веру. Ваши дети сбежали, потому что они не были рабами идеи, как вы, и могли смотреть трезво. Ваши родственники, судя по Джиму, не встретили вас с распростертыми объятиями». «Джим еще ничего», – вздохнул Джоэл. Родной брат сказал, что не хочет иметь со мной ничего общего. А на что вы рассчитывали? Вы, кстати, читали Солженицына? Нет, разумеется. Зачем мне читать пропаганду, изданную на деньги ЦРУ? Ну да, вы предпочитали пропаганду, изданную на деньги КПСС. В СССР деньги распределяла не партия, а Госплан. А кому вы звонили, когда вам чего-то не давали? Госплану? Вы звонили первому секретарю партии, а по Конституции ей принадлежала руководящая роль. И вы, кстати, дешево отделались. Брат моего деда, он старше вас лет на десять, был таким же фанатиком коммунизма, как и вы. Бежал из еврейского местечка, но не в Америку, как умные евреи вроде ваших родителей, а в Россию. Дошел до должности наркома земледелия и был расстрелян в 38-м. Как раз когда вы были ослеплены любовью к ссср примерно как вы сейчас ослеплены любовью к сша был ослеплен мы считали что раз пропаганда говорит что в америке все плохо это значит что там все хорошо мое ослепление быстро прошло идеальных стран нет главная опасность америки не в наивных коммунистах даже цру как видите не воспринимает вас всерьез а в ксенофобии и антиинтеллектуализме. «Слушайте, Алекс», – перебил его Джоэл, – «этот диспут нас ни к чему не приведет. Скажите мне честно, в вашей жизни в СССР было что-то хорошее?» Шуша задумался. «Да», – сказал он наконец, – «все, что не имело отношения к государству. Дача, лес, речка». «Стоп», – перебил Джоэл, – «откуда взялась дача?» Это была дача наркомата путей сообщения, и ее получил дед моей двоюродной сестры от государства, бесплатно. Да, но цена оказалась высокой. Он выбросился из окна, когда понял, что его должны арестовать. Его смерть сочли несчастным случаем, поэтому семья смогла сохранить дачу. Но у вас было бесплатное обучение и бесплатная медицина. Да но если бы учились в моей школе, вы никогда бы не создали советской микроэлектроники, можете мне поверить. А за высшее образование, если ты эмигрировал, закону деньги надо было возвращать государству». «Это справедливо», – сказал Джоэл. «Государство вас вкладывало». «Пусть даже справедливо, но это нельзя назвать бесплатным образованием, если ты обязан его отработать или вернуть деньги. К счастью, когда я уезжал...» Этот закон уже отменили. Медицина действительно была бесплатной. Если я в детстве болел гриппом, приходила врачиха из районной поликлиники. Она приходила к нам домой, выписывала капли. Но если было что-то серьезное, надо было вызывать старого Тумаркина, который когда-то лечил моего отца, но уже за деньги. Когда перед эмиграцией мне надо было надеть несколько коронок на зубы, друзья по большому блату Вы, кстати, знаете, что такое блат? Разумеется, но мы им не пользовались. А звонок Хрущева – это что? Короче, всем, кому надевали коронки бесплатно, потом приходилось их снимать за деньги. Поэтому я, минуя бесплатного дантиста, пошел в поликлинику старых большевиков, которых, правда, к этому времени всех расстреляли, какому-то Юзефу, а он за большие деньги все сделал. В Америке дантист пришел в ужас, и все пришлось переделывать за гораздо большие деньги. Но, по крайней мере, у меня теперь голливудская улыбка. Кстати, где вам лечили зубы? В системе Министерства электронной промышленности. И как там зубоврачебное дело? Прекрасно. Никаких проблем. Вы не возражаете? – осторожно спросил Шуша. Если я взгляну на ваши зубы. Джоэл удивленно посмотрел на Шушу, и раздвинул губы. Шуша взглянул. «Узнаю ажурную работу Юзефа», саркастически сказал он.